Евгений Онегин. Роман в стихах 1823-1831 годы. Опубликован отдельными главами. Автор. Речевой образ повествователя, наделённого собственной биографией, которая отчасти совпадает с Пушкинской и субъективно участвующего в развитии сюжета. Образ автора играл значительную роль в более ранних опытах Пушкина в области большой стихотворной формы, связанной с байронической традицией. Герой подчас превращался в альтер-эго самого поэта, а событийный ряд должен был казаться тенью отголоском событий внутренней жизни автора. Последовав этой традиции в первой главе Евгения Онегина, Пушкин постепенно обособляет образ автора и от образа главного героя, и от своей собственной личности. Автор, каким он предстаёт в многочисленных лирических отступлениях, которые постепенно встраиваются в особую сюжетную линию, связан с неким дружеским узами. Но чем дальше, тем меньше он с ним совпадает во вкусах, пристрастиях, взглядах. Связан он и с биографической личностью Пушкина, но это не прямая связь, Можно сказать, что Пушкин служит прототипом для себя самого. Его автор такой же полноправный участник событий, как Евгений Онегин и Татьяна Еленский. Поэтому, когда в Невском альманахе за 1829 год появились иллюстрации Нотбека к роману, изображающие Онегина и автора, которому приданы были черты портретного сходства с самим Пушкиным, Тот откликнулся езистные эпиграмы сам Александр Сергеевич Пушкин с мосья Негиным стоит. Из многочисленных намёков, рассыпанных по тексту первой главы, читатель понимает, что автор претерпел некую привратность судьбы, что он гонимый и, возможно, сослан, поэтому так понятен для автора трагический финал Овидия. Страдальцем кончил он свой век блестящий и мятежный. В Молдавии, в Лушестепей, вдали Италии свои. Страфа восьмая. Рассказ о родном Петербурге ведет сквозь дымку разлуки. Разочарование, постигшее Евгения Онегина, не миновало и автора. Молодые дни его несли свих и света. Жизнь была подельна между театром и балами. Стройные женские ножки вдохновляли его. История. Увы, об этом приходится лишь вспоминать. В одни веселья и желания я был от балов без ума, вернее, нет места для признания и для вручения письма. О, вы, почтенные супруги, вам предложу свои услуги. Прошу мою заметить речь, и вас хочу предостеречь. Вы так же, маменьки, построже, за дочерьми смотрите вслед, Держите прямо свой лормет, не то, не то изба и Божия. Я это потому пишу, что уж давно я не грешу. Страфа двадцать девятая. Знакомство с Онегином происходит в тот момент, когда сплин русской хондра настигает обоих. Я был озлоблен, он угрюм. Глава первая, страфа сорок пятая. Эта разочарованность сближает поэта с молодым экономистом, хотя от его невозможно прихотить стихотворств, даже научить отличать ямб от хорея. В принципе, из такого разочарованного состояния есть два выхода: в деятельную политическую оппозицию конца 1810-х годов, крок пред декабристского союза благоденствия и страдательную никчёмную жизнь лишнего человека. Автор, судя по всему, выбирает первую.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 Не дай остыть душе поэта, ожесточиться, очерстветь и, наконец, окаменеть в мертвящем упоении света. Всем омуте, где с вами я купаюсь, милые друзья. Страфа сорок шестая. А до тех пор он будет напоминать читателю, что живет вдали от шумных столиц, сначала где-то в овидевых краях, параллель с южной лирикой Пушкина, да тем в имении, в глубине, собственно, России. Здесь он бродит над озером, видит творческие сны и читает стихи не предмету страсти нежной, а старой няни да уткам. Позже из путешествия Онегина читатель узнает, что в 1823 году автор жил в Одессе, где и повстречался со старым знакомцем. Спустя 3 года вслед за мною, скитаясь в той же стране, они не вспомнила бы меня. Очевидно, именно тогда автор узнал о Танегена Татьяне и Делесленском. Изгнание есть изгнание, приходится проститься с привычками юности, и остаётся лишь вздыхать, мечтая об Италии, думая о небе Африки моей, призывая час свободы. Глава первая, эстрафа, 50. -е. Но, конечно, не воли, автор с самого начала убегает вдаль свободного романа. Глава восьмая, строфа 50, который то ли сочиняет, то ли записывает по горячим следам реальных событий, то ли записывает, исчиняет одновременно. В эту романную даль автор зовёт с собой читателя. Постоянно вторгаясь в повествование при том, что время и пространство, в котором живёт автор, не совпадает с тем временем и пространством, в каком действуют остальные герои, забалтывает читателя. Ироничный автор создает иллюзию естественного, предельно свободного течения романной жизни. Рассуждение о поэтической славе «Без неприметного следа мне было бы грустно свет оставить». Глава вторая, строфа тридцать девятая. «О неприступных красавицах, на чьем челе читается надпись «Ада, оставь надежду навсегда». Глава третья, строфа двадцать вторая. О русской речи и дамском языке, строфы двадцать восьмая, тридцатая. О любви к самому себе, глава четвертая, строфы седьмая, двадцать первая, двадцать вторая. О смешных альбомах уездных барышень, которые куда как милее великолепных альбомов светских дам, строфы двадцать восьмая, двадцать девятая. О предпочтении дамы. зрелого вина Бордо легкомысленному шипучему Аи, обращение к Зизии кристаллу души, прямая полемика с Кухельбекером о торжественной оде и унылой элегии, осложнённой пародией на унылую элегию в образе образчика творчества Ленского, косвенная полемика с Вяземским и Боротынским о зимнем пейзаже в русской поэзии, глава пятой эстрофы с первой по третью. Все это не только вводит в мир романа все новые и новые пласты реальности и культуры, не только окружает его плотной дымкой литературных, политических, философских ассоциаций. Куда важнее, что есть посредник между условным пространством, в котором живут герои, и реальным пространством, в котором живет читатель, это посредник-автор. Нельзя сказать, что он не меняется от главы к главе, даже от строфы к строфе. Начав действовать в одном смысловом поле с Онегиным, автор постепенно перемещается в смысловое поле Татьяны Лариной, где идеалы становятся более патриархальными, национальными, домашними. Но эти перемены происходят подспудно, они скрыты под полупокровом насмешливой интонации, в которой ведётся разговор с читателем. Только в финале пятой главы намечается определённый перелом. Автор пока в шутку сообщает читателю, что впредь намерен очищать роман от лирических отступлений. В конце шестой главы, строфы сорок третий, сорок четвертый, эта тема развита вполне серьезно. Автор перестает без конца вспоминать о своих прошлых чувств в них и впервые заглядывает в собственное будущее. Лета к суровой прозе клонит. Уже мне скоро тридцать лет. Строфы сорок третье, 44. -е. Приближается зрелость. Наступает возраст, близкий к тому, который Данте считал серединой жизни и воспоминание о котором начинается Божественная комедия. Дантовский пласт литературных ассоциаций Пушкинского романа вообще не исчерпай. Близится перелом в душевной жизни автора, вместе с ним меняются внешние обстоятельства. Автор снова в шуме света. Изгнание кончилось, об этом сообщено так же, как сообщался под изгнанчести в форме намек. С ясною душою пускаюсь ныне в новый путь, не дая стыть душе поэта, мертвящему упоении света. Всем омуте, где с вами я, купаюсь, милые друзья. С трофы. Сорок пятая, сорок шестая. Последняя, восьмая глава, дает совершенно новый образ автора. Дает она новый образ Евгения Онегина. Автор и герой, разочаровавшиеся в наслаждениях жизни в начале романа, одновременно начинают новый виток судьбы в его конце. Автор многое пережил, многое познал, как бы поверх светского периода своей биографии, о котором так подробно говорилось в лирических отступлениях, он обращается к истоку, лицейским дням, когда ему открылось таинство поэзии, в те дни, когда в садах лицея я безмятежно расцветал, Страфа первый. Воспоминания об этих днях окрашены лёгким юмором, но пронизанным мистическим трепетом. Рассказ о первом явлении музы ведёт на религиозном языке. Моя студенческая келья вдруг озарилась. Знаменитый эпизод пушкинской биографии "Приезд Державина на лицейский экзамен" наделяется сакральным смыслом. Это не просто рассказ об одобрении старшим поэтам младшего, даже не просто метафора передачи лиры. Старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил. Страфа вторая. Вся последующая жизнь автора, все ее события, о которых читатель уже знает из предшествующих глав, предстает в новом ракурсе, религиозно-поэтическом. История собственной жизни автора отступает в тень. История его музы выходит на первый план. Все прежние подробности о кокетках записных, театральных ложах, закулисных встречах и ножках заменены одной метафорой шум пюров, страфа третьей. Намеки на связь с политической оппозицией редуцированы до буйных споров, грозы полуночных дозоров. Опалы и ссылка превращены в побег от их союза чуть ли не добровольный. Главное заключалось не в этом внешнем, Главное заключалось в том, какой облик в разные периоды жизни принимала муза. В период пиров она была вакханочкой, на Кавказе — балладной Леноры. В Молдавии одичало чуть ли стало не цыганкой, а, наконец, в деревне она уподобилась барышне уездной, с французской книжкой в руках, глава восьмая, эстрафа пятая, то есть обрела черты Татьяны Лариной. Вернувшись к веке, И с побега автор впервые выводит свою музу на светский раут. Именно туда, именно тогда, где и когда должна произойти новая встреча Негина с Статьяной. Глазами музы читатель смотрит на Евгения, вернувшегося в пространство сюжета после долгой отлучки. Этот взгляд почти неотличим от того, какой некогда бросала на Негина юная Ларина. Завершая роман, автор считает своим долгом доверительно попрощаться с читателем, с которым у него установились задушевные и даже дружеские отношения. Кто б ни был, то и мой читатель, глава восьмая, страфа сорок девятая. Читатель как бы занимает место, первоначально уготованное Онегину. Карты открыты, сюжет, изложенный в романе, прямо объявлен вымыслом. Намек на его связь с обстоятельствами жизни самого поэта и близких ему людей прозрачен. И все-таки это обманчивая откровенность, это прозрачность магического кристалла, сквозь который можно различить нечто невидимое, но бесполезно разглядывать, чтобы это не было реальной. В последней эстрофе сама жизнь уподоблена роману и одновременно бокалу вина, а значит, пиру. Казалось бы, все смысловые акценты расставлены, но за этим следует текст пропущенной главы. Отрывки из «Путешествия Онегина», где снова всерьез говорится о реальной встрече автора и героя в Одессе в 1823 году. Все запутывается окончательно, где литература, где действительность понять невозможно. Именно этого автора и добивается. Владимир Ленский, любовный соперник Онегина, 18-летний, без малого, мечтатель и поэт. В романе о любви, краткое изложение сюжетной схемы, смотри в статье Евгения Онегин, не обойтись без мотива ревности, хотя бы напрасной. Но появление Ленского на страницах романа он приезжает в деревню почти одновременно своим новым соседом Онегиным, сходится с ним, вводит в дом Лариных, знакомит с Татьяной ее сестрой Ольгой, своей невестой. После того, как раздражённый Онегин, чтобы досадить друг, он начинает притворно ухаживать за Ольгой, причём за 2 недели до её свадьбы с Ленским, тот вызовёт Евгения на дуэль, а Онегин убивает Ленского. Объясняется не этим. Главное предназначение Ленского в другом. Он оттеняет чрезмерную трезвость Онегина, его померную возвышенностью, не отмирностью. И в этом есть неровной велик, то хотя бы со масштабин главного героя. Эта сумасштабность даже подчёркнута одинаковым гидронимическим построением литературных фамилий Онегина и Ленского. В противном случае естественная поэтичность, органическая здравы Станисаны Лариной утратила статус золотой середины, и все смысловые пропорции романа распались бы. Биография, внешность, характер Онегин прибывает в дядину деревню из Петербурга, где его настигло разочарование в жизни. Ленский приезжает в свое Красногорье, сравнить Тригорское, из Германии Туманной, где он стал поклонником Канта и поэтом. Ему без малого 18 лет, страфа десятая. Он богат, хорош собою, речь его восторжена, дух пылок довольно странен. Все это не просто набор деталей, биографических подробности. Поведение Ленского, его речь, его облик, кудри чёрные до плеч, указывает на свободомыслие, но не на свободомыслие английского аристократического образца, которому, как поначалу кажется, следует денди Анегин, а вольномыслие интеллектуального, дигенгенского типа, как сама душа Ленского. Дигенгенский университет был одним из главных рассадников европейского вольномыслия. философского и экономического. Тут ещё одна скрытая параллель с Анегиным в лечаном новейшей политической экономии английской школы Адама Смита. Этингении учились многие русские либералы 1810-20-х годов, в том числе повлиявший на юного Пушкина экономист Николай Иванович Тургенев, лицейские профессора Галец Куницы. Нова модным романтизмом в немецком духе, в военной поэзии Ленского Он поет «Нечто» и «Туманну даль», пишет темно и вяло. При этом стилистика его прощальной легии скорее ориентируется на общие места французской лирики 1810-х годов. «Куда, куда вы удалились? Весны мои золотые дни. Что день грядущий мне готовит, и мой взор напрасно ловит? В глубокой мгле таит сон. Нет нужды, прав судьбы закон. Поду ли я стрелой пронзённый?»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 И думать, он меня любил, он мне единой посвятил, Рассвет печальной жизни бурной, Сердечный друг, желанный друг, Приди, приди, я твой супруг. Глава шестая, астрофы двадцать первая, двадцать вторая. А сам молодой поэт, несмотря на модные привычки, Внешность, заемные вкусы, Сердцем милой был невежда, То есть не отдавая отчета в том, Ленский в душе остается провинциальным русским помещиком, милым, простым, не слишком утонченным и чрезмерно глубоким. Если Онегин назван в романе и пародии, если сказано об онегинских масках, скрывающих его истинный облик, то в полной мере относится к Ленскому, с той разницей, что его маска во всем противоположной Онегинской скрывает отнюдь не душевную простоту, а скорее сердечную простоту. Чем сложнее маска, тем проще, кажется, отзывчивая душа, залённый свет им поэтического дарования, который может развернуться, а может и погаснуть впоследствии, как уточняет автор. На постоянном несовпадении внутреннего и внешнего облика героя его внутренние и внешние формы строятся романный образ. Таким Ленский входит в сюжет, таким выходит из него. Он ранен в дуэли в грудь, на вылет. Жизнь ему забрала. Крую дело ждал герой, и останься он жив. Автор обсуждает две взаимоисключающие возможности. Быть может, Ленский был рождён для блага мира? Здесь, наверное, скрещены значения имён Евгения, Евгений Благородный, и Ленского, влады, мир, для великих свершений, хотя бы для поэтической славы. Но может, статься ему выпал бы обыкновенный удел сельского барина, расхаживающего по дому в халате, умеренно рогатого, занятого хозяйством и живущего ради самой жизни, а не ради грандиозной цели вне положенной быту. Совместить одно с другим невозможно, но где-то в подтексте угадывается авторская мысль. Стань Владимир героем, он сохранил бы провинциальный помещичий заквас, простой и здравый. Сделается он уездным помещиком, все равно поэтическое горение не до конца угасло бы в нем. Только смерть способна отменить это благое противоречие его личности? Лишить выбор между двумя возможностями какого-то ни было смысла? Автор и герой. Такое несовпадение не может не вызывать авторской иронии и авторской симпатии, как все наивное, чистое, неглубокое и вдохновенное. Поэтому интонация и рассказы о Ленском все время двоится, раскачивается между двумя полюсами. от насмешки до отеческого любования, брат. Ирония проступает сквозь симпатию, симпатия просвечивает сквозь иронию. Даже когда жизнь Ленского заходит на последний круг, двойственность тональности повествования сохраняется: простой иронии страсти сдержании и глуши, сочувствию и пронзитине, а полюса ближе. В ночь перед дуэлью Ленский читает Шиллера Полон осчиняет свои последние стихи, хотя бы полный любовной чепухи. Это трогает автора, трогает в том сентиментальном смысле, какой по французскому образцу придал этому слову кармзин. Жизнь вот-вот идёт -вот отленско, а он продолжает играть в поэта и засыпает на модном слове идеал. Автору горько смешно говорить об этом, хотя В финале романа, прощаясь своей романной жизнью, он сам прибегнет к слову идеал, а то будет принципиально иной идеал, противопоставленный модному, а та, с которой образован Татьяна, милый идеал, у много-много рок отъял. Но вот Ленский во многом из-за своего упрямства, поэтической гордости, ибо Онегин намекнул на готовность примириться, убит, у Лысавтра приобретает сердечную торжественность. Недвижим он лежал, изранен. Был томный мир его чела. Под грудь он был навылит ранен, да мясо из раны кровь текла. То-назад в одном мгновении всем сердце билось в вдохновении, врожда, надежда и любовь играла жизнь, кипела кровь. Теперь как в доме опустелым, всё в нём и тихо, и темно. Замолкло всегда оно. Закрыты ставни, окна мелом забелены. Хозяйки нет. А где Бог есть? Пропал и след. В последних строках этой страфы, 32-й, слышен отклик на финал прощальной элегии самого Ленского. «Приди, приди, я твой супруг». Но если раньше автор иронизировал над семейственной образностью, то теперь освобождает ее от налета пошлости. В идиллические тона -то окрашено описание памятника простого, сооруженного ноги Эль Владимира. Сама могила забыта всеми. Позже это печальное описание будет повторено в финале стихотворной повести «Медный всадник», где говорится о безымянной могиле бедного Евгения. Воспроизводя надпись на памятнике, автор вновь подпускает легкую иронию и вновь окутывает ее дымкой неподдельной грусти. Он смешивает смех и слезы, чтобы читатель проводил Владимира с тем же двойственным чувством, каким впервые встретил его. Владимир Ленский здесь лежит, погибший рано смертью смелых в такой-то год. Таких ты лет, покойся, юноша, поэт. Глава 7, строфа 6. Кроме всего прочего, эта грустно-смешная надпись должна вызвать в памяти читателя полукомический эпизод из второй главы, когда Ленский над могилой Ларины Старшевой повторяет гамлетовские слова: "Пурь, Йорик". Хотя это в полной мере относится и к любовному сюжету Ленского. Он влюбляется в соседку, Ольгу Ларину, Не как молодой человек в юную девушку, а как герой романа, героиню романа. Видит в ней только поэтические черты, словно вычитал всю свою Ольгу в любом и лирике батюшка. Всегда скромна, всегда послушна, как поцелуй любви мила. Глаза, как небо голубые, улыбка, локна льняные, движения, голос, легкий стан. Все в Ольге, но любой роман возьмите и найдете верно ее портрет. 2-я, страфа, 23-я. Ленский воспринимает возлюбленную так, как Татьяна воспринимает Онегина, сквозь призму литературы. Но беда в том, что читатель имеет возможность тут же взглянуть на Ольгу трезвыми, даже слишком трезвыми глазами Онегина. Кругла, красна лицом она, ни золотых волос, ни легкого стана. Прототипы. Литературная и родословная. Как все остальные герои романа, Ленский должен был производить на современного читателя двойственное впечатление, казаться узнаваемым и остаться неузнанным. Его образ будто спит сан с реальности. А на самом деле за ним нет никакого реального прототипа, хотя предпринималась попытка указать на пушкинского сокурсника поэта Кюхельбекера. Точно так же обстоит дело и с литературной родословной. Полокомической фигуры молодого восторженного поэта была разработана русской драматургией конца XVIII начала XIX века. Роль Фиалкина в комедии Шекอฟского Липецкие воды. Образ восторженного чисто внутреннего трагичного юного певца дан в романтической лирике начала века сельское кладбище Жуковского. Но проекция этих типовых образов пересекается в Ленском не исчерпывают его литературной личности, в отличие от романтизированного образа юноши-поэта в опере Чайковского Евгения Онегин. 1878 год. Оперная трактовка повлияла и на читательское восприятие нескольких поколений.